Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчиненных, казался равнодушным и веселым, но беспокойство, досады и нетерпение терзали его. В письмах графу Чернышеву, фон Визину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене. «Наведавшись...»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 помощи. Он един исправить может своей милостью. Правда, поздненько хватились. Войска мои пребывать начали вчера. Батальон, гренадеры, два эскадрона гусар, что я велел ввести на почте, прибыли. Но к утушению заразы сего очень мало. А зло таково, что, похоже, Помнишь, на петербургской пожар, Как в разных местах вдруг горело, И как было поспевать всюду трудно. совсем тем, с надеждой на Бога, Буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик, губернатор бранд Так замучен, что на силу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови И погибели множество людей невинных.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 Нередко поминаю. Ух, дурно!